Игрушки и череп В 1976 году я вряд ли кому-то мог показаться элегантным мужчиной. Разве что бабушки. Бабушки всегда умиляются своим внукам. Старики и дети ведь очень похожи. Например, и тему другим требуется игрушки. Разница лишь в том, что дети играют пластмассовыми игрушками, а старики ничего такого позволить себе не могут, иначе их отправят в дом для маразматиков. но играть все равно хочется. Поэтому пожилых людей, чаще молодых, назначают руководителями, директорами заводов, премьер-министрами, школьными учителями. В результате получается даже лучше, чем у детей. Интереснее, ведь игрушки пожилых людей живые. Они ходят, бегают, разговаривают, смеются, плачут, почти как настоящие пластмассы У меня, как у всех, было две бабушки. Так вот, одна действительно мною умилялась, и даже привезла мне в подарок иностранных пластмассовых индейцев. Другая, напротив, с самого начала была невысокого мнения о моих умственных способностях. Когда мне было восемнадцать лет, я уже учился в университете, она все еще сомневалась, есть ли смысл посылать меня в магазин за хлебом, вдруг я не справлюсь. — Ты такой несобранный! — сетовала бабушка. — Бери пример своей двоюродной сестры. Тут же рядом стояла моя двоюродная сестра, круглая отличница. Она заканчивала школу. И лицо выражало готовность сразу же действовать, если старший чего-нибудь попросит. В свою очередь моя физиономия ничего подобного не выражала, а если что-то и выражала, то как раз ровно обратная готовность послать всех, особенно старших, в задницу. Какой же ты все-таки несобранный, продолжала вздыхать бабушка. Это было совершеннейшей неправдой. В университете я проявлял собранность, какой мог позавидовать любой самый занудный отличник, а вот в школе все было действительно по-другому. Почему, я и сам не знаю. Школа меня раздражала. Уроки казались скучными и тянулись до бесконечности. На переменах мне тоже не нравилось. Было слишком шумно. Когда вокруг тебя на протяжении двадцати минут все вопят, прыгают, толкаются, это очень утомительно. А ты дружи с тихими ребятами, — посоветовал мне папа, — с теми, кто хорошо ведет себя и хорошо учится, и тогда тебе в школе будет интересно. Сейчас, по прошествии стольких лет, мне кажется, что папа лелеял эту мысль. Ну, чтоб его сын общался только с отличниками, еще когда я ходил в детский сад. Папино воображение, наверное, рисовало такую картину. Его сын, Школьник младших классов, естественно, круглый отличник, возвращается домой, делает уроки. Потом, ближе к вечеру, к нему, то есть ко мне, приходят в гости друзья, тоже отличники, каждые в белой рубашке, в выглаженной школьной форме и обязательно в сопровождении родителей, очень интеллигентных и милых. Папа нас рассаживает полукругом возле старенького проигрывателя, и мы все начинаем вместе слушать мазурки Шопена и что-нибудь в том же духе. Музыку нужно подобрать правильно, непременно чтобы классический репертуар, но на первых порах не слишком сложный, тут главное не перегнуть палку. Не Скрябин, не Шонберг, семилетним детям может показаться скучновато, а именно Шопен. Шопен — это то, что нужно, в самый раз. Затем взрослые пойдут на кухню, пить чай и вести серьезные разговоры, а дети придадутся невинным развлечениям, поиграют в шахмат или в лато Когда у меня появлялся приятель, я сообщал об этом родителям. Отец непременно спрашивал, как он учится. Я старался уклониться от прямого ответа. Если выяснялось, что приятель учится хорошо, то папа очень сердился и говорил, вот, видишь, мальчик хорошо учится. И родители, наверное, им довольны, только вот ты у нас такой оболтус. Если новый приятель учился средний, то папа сердился еще больше и кричал маме. — Видишь, лерочка нет, чтобы дружить с хорошими мальчиками. Ты, ведь специально выбирает каких-то двоечников и лодорей. Папа вообще часто бывал мною недоволен, причем по самым неожиданным поводу. Помню, как то раз меня оставили дома одного, я сидел за столом и играл, и игрушек было немного. набор бабушкиных пластмассовых индейцев и две шеренги революционных матросов со штыками на перевес Их мне подарила мама. По сюжету мои индейцы сидели в крепости, сделанные из иностранных пивных банок. Такие пивные банки в 70-х годах были большой редкостью, и выбрасывать их никому не приходило в голову. Революционные матросы почему-то выступали у меня в роли колонизаторов. У них была задача взять крепость штурмом. Вариантов развития сюжета было несколько, но, как правило, полуголые индейцы побеждали. Папа, кстати, всегда злился, когда играл в индейцев-матросов, и кричал, «Опять ты своих чертей выложил, лучше бы делом занялся, книжку почитал или музыку послушал, мазурки Шопена». Поэтому играть в индейцев я мог только, когда находился дома один. Но это, слава богу, случалось не так уж редко. Мама и папа много работали. И вот я в очередной раз остался дома наедне с индейцами, революционными матросами и пивными банками. Я еще тогда хотел пустить в дело рыцарскую дружину из игрушечного отбора ледовой побоище. Мне его только что подарили. И пытался определиться, за кого же все-таки будут сражаться рыцари, за индейцев или за революционных матросов. В конец я решил, что рыцари русская и немецкая дружина вероломно нападут на тех и других. а индейцы и матросы в условиях новой опасности объединятся. И в тот момент, когда я выстроил дружину на обеденном столе, в боевом порядке раздал раздался телефонный звонок. Я снял трубку и услышал пожилой морской голос. — Попросите, пожалуйста, Веру. — Мамы дома нет, она в магазине, — ответил я. И тут же вспомнил фразу, которую меня учили. — А что ей передать? — Передайте, — сказали мне, — что звонил Балашов из Москвы по важному делу. Вскоре с работы вернулся папа. К тому моменту я закончил играть и успел спрятать своих чертей в нижний ящик письменного стола. Индейцы и матросы, как и предполагалось, изначально победили. «Где мама?» — спросила меня. «В магазин ушла?» — сказала, что в магазине на Тореза обещали выбросить кур по рубль семьдесят пять. Я тогда плохо представлял себе, что такое куры по рубль семьдесят пять и чем они отличаются от других. но догадывался что Раз у них такое длинное название, значит, это не простые икуры, а какие-то особенно хорошие, за ними нужно долго стоять в очереди. — Так, понятно, — сказал папа. — А чем ты тут занимался? — Домашнюю работу делал, — соврал я. — Нам примеры задали, а еще маме звонили из Москвы. — Из Москвы? — Кто удивился папа? — Звонил, — тут я собрал с мыслями, — Башколов. Папа почему-то очень рассердился. — Звонил Балашов. слышишь балашов николай иванович балашов член корреспондент академии наук понятно обо школах это ты с этими словами он ушел на кухню курить и наш разговор прервался вероятно папа уже тогда начинал понимать что ему все сложнее влиять на ситуацию осуществление проекта детского музыкального салона явно откладывалось на неопреелеленное время все же отец лелеял надежду ввести меня в круг приличных детей. Тебе надо побольше общаться с отличниками, — твердил он мне. — Они все девчонки, — оправдывался я. Не могу же я дружить с девчонками. — Ну, с Настей Донцовой ты почему-то общаешься, — резонно возражал папа. Она ведь отпетая тройщинца. А в Настю Донцовой был влюблен. Она была похожа на актрису Белохвостикову. Тоненькая девочка, круглое лицо, большие испуганные глаза, очень красивые. Голубые, прямые длинные волосы. Мы жили в соседних домах, час возвращались из школы вместе и ходили друг к другу в гости. На дне рождения Насти из всех гостей я был единственным мальчиком. Остальные были девочки. Приверись, какого-то Вадика. Он был сыном знакомых Настиной мамы. Когда мы маленькие, такие вот Вадики, неизбежных на наших днях рождения. Этот Вадик сидел на противоположном от меня конце стола и из-под лобки на всех смотрел. Внешность его я не запомнил, помню только белесые и редкие брови на круглом лице. В какой-то момент он подсел ко мне и стал хвастаться, что родители купили ему новый велосипед. Я ему в ответ сказал, что у меня тоже есть велосипед. Вадик задумался и стал ковыряться в носу указательным пальцем. Я на всякий случай от него отодвинулся. Вообще этот день рождения был скучным. Настину родители затеяли детский концерт и заставляли нас читать вслух школьные стихи. Я застеснялся и стал прямо отказываться. настины родители мне не нравились. Они явно не одобряли нашей с Настей дружбы. Видимо, им казалось, что их дочь достойна мальчика, у которого успеваемость по основным предметам выше, чем у меня. Мой папа, кстати, тоже не был в восторге. Но он понимал, что сердцу не прикажешь, и давид на меня не стоит. Настя, ну и бог с ней. В конце концов, с годами найдет себе девочка поумнее, из профессорской семьи, будут вместе в филармонию ходить, Шопена слушать, а товарищи — это дело другое, тут следует проявить твердость. — Ты бы очень порадовал отца, — сказала мне как-то раз за обедом, — если подружился с Алешей Петренко. — Верочка! — Вернулся он к маме. Они тут с Алешей листики собирали на остановке. Я наглядеться не мог. Два таких чудных мальчика. лёша Петренко был круглым отличником. Из первого класса его фотография висела на школьной доске почета. Собирали листики. Эти дурацкие листики папа вспоминал потом целый год. В тот день он забирал меня из школы. На трамвайной остановке мы встретили лёшу Петренко и его маму. пожилую даму в демисезонном пальто и с выражением вдохновенной скуки на лице. Стоял тёплый октябрь, трамваи долго не было. Взрослые завели о чём-то разговор, а нас с Лёшей предоставили друг другу. лёшин мама сказала, «Пока трамвая вроде не видно, идите, идите вон к тем деревьям и поиграйте». «Во что поиграть с готовностью?» — спросил Лёша. «Ну, листики пособирайте. Вон они какие красивые, жёлтенькие». Красненький. Помнишь, алёша мы стихотворение наизусть учили про золотую осень? Бегите, ребятки, посоревнуйтесь, кто первый соберет самый красивый букет. Если в тот момент рядом был Витя Андреев или Вадик Кириллов из моего класса, мы бы нашли, чем заняться. Мы бы в пятнашки поиграли или желудями покидались. Но лёша сразу же направился туда, куда сказали, и мне пришлось к нему присоединиться. и тоже подбирать земли дурацкие желтые листья, чтобы порадовать папу. До сих пор вспоминаю выражение полнейшего счастья и безмятежности на его лице. Но это был всего лишь один эпизод. Потом я стал лёшу старательно избегать. А Леша и сам не рвался ко мне в друзья. Все-таки отчислился среди троечников. лёша меня раздражал. На уроках он сидел прямой, как палка. аккуратно сложив на партии руки, и глядел на учительницу круглыми, немигающими глазами. У него была маленькая, коротко среженная голова и очень тонкая шея. лёша чем-то напоминал череп, в который я играл, когда мне было три года. Но в сравнении с черепом он проигрывал. Этот череп хранился в зеленой коробке у бабушки. Его где-то достала моя тетя, художница, чтобы рисовать, как мне объяснили. Так вот, когда я приходил к бабушке, Я первым делом шел в гостиную, где стояла зеленая коробка, доставал оттуда череп и начинал с ним играть. — Череп, череп! — говорил я ему. — Здравствуй, дядя Череп! Я осторожно просовывал пальцы, в пустые глазницы. Мне казалось, что череп меня понимает. — в сердцах кричала бабушка. — Сейчас же убери череп и перестань пугать ребенка. Череп тут же отбирали, и я начинал плакать. Череп был гораздо лучше всяких там... Одноклассников, особенно такие, как Леша Петренко, череп жил своей независимой жизнью. Он молчал, когда я с ним разговаривал и внимательно слушал, а Леша всякий раз принимался, недослушав визгливо хохотать, и мне совсем не хотелось с ним дружить.